После обеда Чижик вышел во двор. Снова приветливо светило солнышко. В зазеленевшем саду чирикали воробьи, и заливалась малиновка. Ласточки носились взад и вперед, скрываясь на минутку в гнездах, и снова вылетали на поиски за добычей. Все на дворе словно трепетало жизнью. Чижик сел в садике за сараем и принялся мастерить для Шурки очередную игрушку. Солдатушки, браво-ребятушки, а где ваши сестры, наши сестры? Саблишашки востры, вот где наши сестры. Тут еще трещоточку приладим, чтобы, значит, по всей форме. Солнатушки, браво, ребятушки, ой, О, деваши, дедки. Не как Александр Васильевич, пожалуй. Александр Васильевич! Шура! Ой, почудилась старым. Ещё идёт и пуля традёткую вою наши. А! А! А! А! А! А! А! А! А! Canal, ж, ох, ж, делается, а! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А он его на поднимает. <связывая> Ах ты, кто дону тебе? Бля, беру. Фу, да берешь, берешь. Я уже взял плену. Ху, сдаюсь, сдаюсь. Ну, силен же ты, Александр Васильевич. О, и же, я тебе скажу, и змей у нас О, Вот это да. О, с трещоточкой. Ой. Вот завтра утром, как ветерок подует, мы его и запустим. и запустим. Ну, ладно. Ну, как? С маменькой замирился? Да помирился, Чижик. Прощения просил, что обругал маму. А, а разве было такой то да было. Я маму назвал злой и гадкой. и шли ты какой у меня отчаянный. Маменьку, да так. Это я за тебя, Чижик. То, то я понимаю, что за меня, за меня. А главная причина, Александр Васильевич, это то, что сердце твое не стерпело неправды. Вот и за избунтовался Махонькой. А все-таки это правильно, что повинился. И когда, ежели человек чувствует, что виноват, повинись. Все тяжелое зло из души то и выскучит, и самому легче будет. Ведь легче, правда? Легче. Ну вот. Что ж ты затих Александр Васильевич? Какая такая причина? Ну, сказывай, сказывай, а мы вместе обсудим. Ну вот ты говоришь, Чижик, что всё зло выскочит. А у меня оно не всё выскочило. я ещё сержусь на маму. Зачем она напрасно посылала тебя в экипаж? Ах, За что она называет тебя дурным, когда ты хороший? А ты всё-таки не сердись, не сердись. Ты, Александр Васильевич, раскинь умишку, вот сердце той отойдёт. Мало ли какое у человека понятие бывает. Мы вот думаем, что я не был пьян и не грубил, А маменька, братец ты мой, может думать, что я и пьян был, и грубил. И за это меня следовало отодрать по всей форме. А тебя очень больно секли, Чижик. Как Сидорову козу, да? <смех> Вовсе даже не больно. А не то, что как Сидорову козу. Ну, а ведь ты говорил, что матросов секут больно? И очень больно. Только меня можно сказать... Ровно и не сикли. Как? Так, так только для сраму наказали, чтобы маменьке угодить А я и не слыхал, как секли Это спасибо, добрый Мичман в адъютантах. Вот он и пожалел старого человека. Не приказал по форме сечь. Только ты ж смотри. Слышь, Александр Васильевич, не проговорись об этом. Ай, да молодец, Мичман. Вот это он придумала придумал. Так, тихо, тише ты, не кричи. А меня, Чижик, так очень больно высекли. Ну, что об этом говорить? Что было, то прошло. Давай-кась мы с тобой, Александра Васильевич, в карты сыграем. А? Дурака! А? Давай. Давай. А ну-ка, снимай. Снимай-ка. Вот. вот так. Значит, так тебе, мне... Тебе, мне, тебе, мне. А ну-ка сейчас посмотрим, ну -ка, -ка, что Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, захаживай, Александра Васильевича. Ну, ну Чижик, держись. Держусь. Вот, теперь пойдем тройкой. С козырем. Хм, а у меня все козыри. Раскрывай-ка. Ой, везет же тебе. так да где же мне раскрыть? Примушь. А вот всю пятёрку примей. Что, всю, всю пятёрку? <свят> принимай, принимай, Чижик, принимай. Так, постой, постой, постой. ну что это за оказия? И третьего дня, дня всё меня в дураках оставлял. и ведь, опять же оставил. <свят> а вот ещё, а вот ещё, принимай, принимай. Да выиграл, выиграл, вижу, что выиграл. А ну-ка, давай ещё Давай ещё, Чижик. Ну ладно, тебе, мне, тебе, мне, тебе. Нет, Наступил конец августа, холодно, дождливо и неприветливо.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 Что? Чего тебе? Александр Васильевич, чего тебе? А? Пить. Пить? Ну, вот и хорошо. Ну, на, Коси, спей. Испей, ласковый мой. Глоба болеет. Глоба. А вот мы сейчас копресик. Копресик. Вот боль-то и уйдет. Не Чижак. Уйдет, Чижек. Уйдет. Так тут больно. Солдатушки, мраморебятушки. Александр Васильевич. А где Александр Васильевич, Шура, видя. не пой, прошу тебя, не пой. Чижек, ну? давай вместе. Ну, давай, Чижак. Ну, ладно, ладно, ладно. Солдатушки, браво, ребятушки, А где ваши детки? Наши детки. Ядра пулеметки, вот где. Чижак, Чижак, Я здесь. не лезь на ванны пускай обезьянки бегают там. Тише, тебе марсофалом пальцы, пальцы оторвёт. Тише. Ну, что ты, что ты, родимый ты мой? Вот он я тут. Ивантов тут никаких нет. И обезьянки все чисто в лесу бегают. Тинк, положи мне руку на голову. Изволь, изволь, сердешний мой, изволь. Ну? Вот так. Что, Феодосий? Да ты сиди, сиди. Вроде бы забылся, барыня. Господи, какой жар, Господи. Да вы не убивайтесь, барыня. Всё хорошо будет. Мальчик крепкой Подай компресс, Феодоси. Усмелюсь доложить, барыня. Компресс я только что... Дай компресс и не учи меня. Возьми. Давай. Мама! Мама, не надо, надо. Чижикову экипаж. Шурок. Шура, Мама. Шура. Мама! Мама, он не пьян. Шуренька, Шуренька. Мама! Это Мама. я, я... Я, мама. Малочка. Солнышко моё, Ой. я компресс тебе. Ой, больно голову. Ох, мой чижик, чижик. Да я здесь, я здесь. Ну, дай-ка головку поправим, Ой. вот так. о Вот видишь, вот ей полегче. Ой. Ну вот. Ой. И опять забылся.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 Слава Богу, Василий Михайлович, форменный командир. Я пойду вздремнуть. Чуть что разбуди. Слушаюсь. Покойной ночи, барыня. Спасибо тебе за всё. За всё, Федос Никитич. Чудно.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 Почему? А по тому, ваше скобродие что я за вашим сыном не из-за денег ходил, а, ну, любя. Я знаю, но всё-таки, Чижик, ну почему же не взять-то? Не извольте убежать, ваше скубродие, оставьте при себе ваши деньги. Да что ты, что ты, я не думал тебя обижать, Чижик. Что ты, как хочешь. Я, брат, тоже ведь от чистого сердца тебе предлагал.